Помнили мы и рассказанную нам в Нью-Йорке историю об одном негре, который служил на пристани контролером и подсчитывал кипы хлопка. Работа натолкнула его на мысль о машине, которая могла бы подсчитать кипы. Он изобрел такой прибор. Хозяева с удовольствием воспользовались изобретением, а негра уволили, и он остался без работы. На другой день мы побывали на заводах General Electric. Мы не специалисты, поэтому не сможем описать заводы так, как они этого заслуживают. Не хочется вместо дела подсовывать читателю один лишь художественный орнамент. Мы сами с удовольствием прочли бы описание этих заводов, сделанное каким-нибудь советским инженером-электриком. Но мы унесли оттуда в п е ч а т л е н и е о высоком техническом разуме и прекрасной организованности. В лаборатории мы увидели несколько лучших физиков мира. которые сидели без пиджаков за своей работой. Они состоят на службе General Electric. Компания дает им не так уж много денег. Что же касается средств на производство опытов и исследований, то они ничем не ограничены. Если понадобится миллион, дадут миллион. Этим объясняется то, что компании удалось заполучить к себе лучших мировых физиков. Ни один университет в Америке Не может дать им такой свободы для работ, какой они пользуются здесь в заводской лаборатории. Зато все, что эти идеалисты изобретают, находится в полной собственности компании. Ученые движут науку, компания зарабатывает деньги. В уютном и красивом инженерном клубе за завтраком. К нашему величайшему удивлению несколько инженеров высказали мысли, очень напоминающие то, о чем говорил нам безработный продавец попкорна. Разумеется, высказаны они были не в такой примитивной форме, но сущность оставалась та же. Слишком много машин, слишком много техники. Машины виновны в затруднениях, которые постигают страну. И это говорили люди, которые сами производят всевозможные замечательные машины. Может быть, они предвидели уже момент, когда машина лишит работы не только рабочих, но и их самих инженеров. К концу завтрака нас познакомили с худым и высоким седым джентльменом, на щеках которого играл здоровый помидорный румянец. Джентльмен оказался старым приятелем мистера Адамса. Маленький толстый Адамс и его друг долго хлопали друг друга по спинам, словно решили выколотить пыль из пиджаков. Сэры, сказал нам сияющий Адамс, я рекомендую вам мистера Рипли. Вы можете извлечь большую пользу из этого мистера, если хотите понять, что такое американская электрическая промышленность. Но, но, вы должны попросить мистера Рипли показать вам его электрический домик. Мы попросили. Хорошо, сказал мистер Рипли, very well. Я покажу вам мой электрический домик. И мистер Рипли пригласил нас следовать за собой.